Глава двадцатая «Элай же показывал, что они сбегали!» Шепотом, чтобы Редлай не открутил ему голову на месте, сказал Гилем. «Так и есть, Клариса и Майк сбежали», подтвердил его слова оборотень и посмотрел на сестру. Гилем иногда приходил в полное неистовство от общения сестры и брата. Их животные повадки и понимание друг друга на уровне, недоступном людям, раздражали. Вот и сейчас они переглядывались, явно что-то планируя. Книгописцу не оставалось ничего другого, как залечь среди обломков кукол и оторванных конечностей мертвецов в ожидании. Однако, пока оборотни безмолвно переговаривались, Гелем заметил, как на его поврежденной руке начал распускаться небольшой бутон розы, пока он полз на палубу, успел порезаться. Это навело его на мысль, что, несмотря на искру Ледаи, Она никогда не пользовалась ей и не лечила их раны. Он вообще увидел проявление ее древесной сущности и искры впервые, когда они с Редлайем баррикадировали дверь. Даже орхидеи ее пестрели сотней оранжевых оттенков, напоминая об истинном проявлении силы. Гелем также посчитал, что палитра цветов у оборотней является родственным признаком. Он прочитал много книг о других материках, но большинство тайн так и остались неразгаданными. К примеру, сколько лун королеве Оборотней, раз Родлаю уже точно за сотню. «Сина, Кайл, Гилем и Азель, оставайтесь на палубе, сгруппируйтесь на случай атаки», тихо, четко и быстро произнесла Ледая. Тон ее голоса сразу дал всем понять. Препирательства невозможны. Толкнув Азеля в плечо, Сина кивком головы указала ему ползти к Кайлу, который занял выгодное положение на корме в компании своих мертвецов. Гилем же поменялся в лице. Он смотрел на блестящую розу терпения, и в его голове одна за другой вспыхивали мысли. Силы, которые оказались в их распоряжении, уже невероятны. Ледая и Кайл с кострами внушали страх. Кайл смог в одиночку захватить корабль пиратов и даже не приблизился к своему пределу, а Ледая почти сутки тащила фрегат по океану. Их разговор на острове всплыл в голове книгописца. Для спасения Айона им всем предстоит открыть минимум костры, а лучше пожары. Когда изо всех щелей полезли мертвецы, а судно пиратов оказалось нашпигованным гальюнными фигурами, Гелем уже перестал представлять, на что способен сам. Ему хотелось узнать, если вот это все родилось из невозможности утонуть, то каков пожар Кайла? Кто с ним вообще сможет потягаться в силе? Не станет ли он опасным для мира? Все эти вопросы чуть не затянули его в пучину безнадежности и страха, но Редлай дернул его за волосы, привлекая внимание. Затем наклонился к нему и, почти не слышно, чтобы сестра не ругалась, сказал: Не бойся, мы следа и посмотрим, что там. И вновь подтолкнул Гелима, чтобы тот пополз к остальной команде. Прекращай играть в няньку и пойдем выясним, кто там. Из-за запаха мертвечины ничего не могу разобрать. Может, там и не человек, а крыса какая. Ледая аккуратно встала и подошла к брату. «Корабль скоро пойдет на дно, а нам надо забрать отсюда припасы. Уверена, самое ценное они утащили, но кто знает». Учитывая любовь Кларисы к куклам, забрали они, вероятно, только их. Редлай кивнул сестре на двери в трюм, потом посмотрел на Гилема и приложил палец к губам. Ему ответили коротким кивком. «Пойдем». Оборотни спустились на первый уровень трюма и прислушались. Пульс существа был рваным, видимо, после атаки Кайла вода начала подтапливать нижние уровни, и неизвестного охватил страх. Они окинули взглядом комнату и никого не нашли. Здесь, как и шутил Редлай, валялись куклы, их одежда и оружие. Точная способность Кларисы осталась секретом, и не исключено, что управлять марионетками она способна и на расстоянии, поэтому оборотни исследовали комнату с осторожностью. Запах мертвецов здесь не так мешал, Но драгоценности и ценные бумаги с помощью обоняния не найдешь, а сундуков здесь не оказалось». Редлай скрестил руки на груди и сжал зубы. Его сестра рылась в куче платьев. Вынырнув оттуда, она с ухмылкой перекинула на плечо какую-то тряпку. Редлай понял, что она нашла себе одежду. Возможно, это имело смысл, ибо после воскрешения Ледая ходила в такой рваной тунике, что та чудом еще не рассыпалась в пыль. У оборотней понятия стеснения не существовало, вот только среди людей ходить голым запрещалось. А за много лун службы Редлай привык к порядкам первого материка. «Пока ты подбираешь себе гардероб, корабль уже трижды мог уйти на дно», недовольно ворчал Редлай, стоя рядом с сестрой. «Пошли, команда ждет нас». «Не преувеличивай. Пока мы плыли, я оценил ущерб урона. Только один гальюн проткнул днище корабля, да и, скорее всего, заблокировал течь». Не думаю, что Кайл решит резко отменить действие атаки. Он не знает, как. Она усмехнулась. «Ты не считаешь, что нам всем пора раздобыть несколько штанов и рубашек? Посмотри на себя!» Она пальцем обвела Редлая, который стоял в изодранных штанах без шлевок. «Еще чуть-чуть, и все они будут расхаживать голыми». «Ледая, хватит мучить меня. Чего ты хочешь?» «Это не может подождать до более удачного момента». Редлай нахмурился понимая, что сестра не просто так тянет время и ведет бесполезные разговоры. Она умерла. Давно. Но он до сих пор помнил ее привычки. Например, без промедления влезать в драку, а при неловком разговоре наблюдать за развитием ситуации из кустов. «Не знаю, Редлай, может, и не подождет?» Она отзеркалила жест брата. «Драка с пиратами — это самое безобидное, что могло с нами произойти. Перед отправлением с острова Тысячи Мечей надо будет все взвесить и решить, возвращаться тебе назад или нет. Мама будет не просто в ярости, она может и убить тебя. Ты ее 1183-й ребенок, и она, конечно, погорюет немного, но долго оплакивать не будет. Я был не готов занять твое место, не готов! Я говорил миллион раз, миллион, Ледая!» Родлай начал кричать, но тут же притих, вспомнив о Сине и Азели. Они наверняка на чеку. «Я не знал ее искру, и ты не знала, никто не знал!» Я понятия не имею, что такого она увидела во мне после твоей смерти. Я не готов к трону и никогда не буду. Но с ней спорить бесполезно. Она не просто упрямая, она... В общем, ты знаешь, маму, ее слово — закон. Она мудра, одна за столько лун правления отвыкла прислушиваться к чужому мнению. Королевское кладбище — лес из ее детей. Она пережила всех и вся. О чем речь? Она пережила Великую войну? Шепотом сказала Ледая и опустила руки то, как ты беспокоишься о них всех. Это действительно потрясно, прости, но ты забыл о своей настоящей стае. Теперь кучка людей стала для тебя домом. Мне плевать, вот только не думаю, что мама обрадуется. Не могу даже представить ее реакцию. Не исключено, что лучшей защитой для Ринханта станет твое отсутствие на материке. Как минимум надо попытаться не попадаться на глаза маме в первые пару дней». Я планировал принести тебя с ленточкой и сказать, что сбежал с материка не из-за ее давления, а чтобы узнать о причине смерти настоящей наследницы. Родлай смущенно улыбнулся. Хорошо, я понимаю, я правда понимаю. Только вот почему ты решила начать этот разговор на тонущем корабле с куклами. Потому что никогда не видела тебя счастливее, чем теперь, рядом с этими семью оборванцами. Она улыбнулась, но выражение ее лица быстро ожесточилось. Родлай сразу понял, сейчас ему выскажут кое-что не слишком приятное. «А начала я это, потому что ты слаб. Твоя гончая в лесном обличии — нечто. Контроль над ней даст тебе немыслимую силу, однако этого мало. Ты никого не защитишь и не спасешь, если будешь терпеть и молчать. Ледая, я жестоко, знаю. Но только потому, что люблю тебя, и никак иначе. Ты должен понять». Она вдохнула и посмотрела на Радлая пылающим взглядом. «Однажды розы твои станут не спасительным ложем, а ложем костра, приготовленного для твоего сожжения. Ты должен стать сильнее, иначе обреченный за своей силы остаться последним живым в команде и наблюдать за гибелью всех дорогих тебе людей. Так что этот разговор нельзя было откладывать». «Да я понял», — Редлай закатил глаза и отвернулся. «Понял тебя, Ледая. Обещаю, скоро моя спина сможет заслонить всю мою стаю». «Тогда пошли искать нашего невольного пленника, а то я хочу еще порыться в одежде. Надоело расхаживать в трепье. Ледая махнула рукой и сама пошла вперед, делая вид, что не замечает изменений в ауре Редлая. Она чувствовала необходимость этого разговора. Он состоялся, теперь им нужно спасаться. Когда они спустились в самый низ корабля, в своеобразную сокровищницу, где тоже лежала куча одежды, пульс наконец-то стал слышен отчетливо. Здесь стоял всего лишь один сундук. Остальное, видимо, пираты успели утащить с собой. Нижнее помещение вода залила по щиколотку, но рядом они не заметили ни одной пробоины. Редлай не стал терять времени и без промедления открыл сундук. Тот оказался наполовину забит драгоценными камнями. Майк, по слухам, в отличие от своей пары, имел слабость к драгоценным камням. На некоторых острых краях Редлай почувствовал запах крови, Наверное, они так спешили захватить хоть какую-то часть, что резали пальцы». Ледая подошла и захлопнула сундук, показывая рукой в сторону, где горела лампа. Родлай прислушался, потом принюхался и посмотрел на сестру с немым вопросом. «Да, запах у воды странный». Она наклонилась, опустила руку в воду и поднесла к носу. «Это морская вода, которая попала сюда после атаки Кайла, но не могу понять, откуда примесь». «Думаю, мы можем узнать», — Редлай посмотрел в сторону светлого угла, заставленного коробками. Они выпустили клыки и когти, но за коробками обнаружили девушку. Она была в форме королевского флота, точнее, том, что от нее осталось — рубашка и штаны. Редлай сразу приметил — непростой матрос, как и на форме азеля на шлевках вышит узор волн. Значит, пираты захватили кого-то из королевской армии или флота, Длинные светлые волосы запутались и висели, почти доставая до воды. Девушка сидела, скрестив ноги, руки ей связали за спиной. Глаза были завязаны черной тканью. Ледая и Редлай вернулись полностью в человеческую форму и переглянулись. Они сразу заметили татуировку руки на шее, которая будто пыталась задушить пленную незнакомку. Это насторожило оборотней. Человек, достигший костра, просто так в плен бы не попал. Ледая аккуратно сняла повязку с девушки и бросила под ноги. «Вы кто?» — спросила она и подняла на них голову, продолжая держать глаза закрытыми. «Если будешь смотреть на нас с закрытыми глазами, то так и не узнаешь», — хмыкнула Ледая. «На нас напали пираты, но мы их уделали. Скоро этот фрегат затонет. Предлагаем тебе из пленницы стать нашей гостьей. Мы держим путь к острову Тысячи Мечей, а оттуда к материку Живого Леса». «У вас там задание от королевского двора?» Девушка полностью проигнорировала призыв Ледая открыть глаза. «Нет, у нас там бессрочный пропуск», добавила Ледая и посмотрела на брата. «Что у тебя с глазами? Почему ты боишься их открыть?» «Способность моей искры, слезы, что не высыхают», ровным голосом сказала незнакомка. «Мое имя Элизабет Минивирас, и я бывший оруженосец второго хранителя». Редлай уставился на Ледаю, на которую это произвело не такое большое впечатление. Он даже отступил на шаг назад. Оборотень никогда не видел вживую Элизабет. Оно и неудивительно. Оруженосец по прозвищу «Печаль» входила в элитные войска короля, пока не покинула пост по собственному желанию. Однако он знал, что ее силы не подвергались сомнению. Ее излюбленное оружие — пара кинжалов из стали, которую добывали на четвертом материке. Искра Элизабет не позволяла ей применять силу в бою. Стоило ей открыть глаза, она тут же плакала. Те, кто ее знал, говорили, что это одно из самых устрашающих зрелищ. Без эмоций, молча она убивала десятки человек за раз и плакала. Плакала, плакала, будто ей жаль. На деле же Элизабет считалась жестоким и бессердечным человеком. Лунный цикл назад она ушла из королевских войск и отправилась путешествовать. Родлай перерезал когтями веревки, которые сдерживали ей плечи, кисти, чтобы она могла следовать за ними. «Благодарю», — холодно отозвалась она и встала. Она, наконец-то, открыла глаза, и Ледая не сдержала удивленного вздоха. Корабль накренился еще сильнее, и лампу залило водой. Даже без света глаза Элизабет пугающе мерцали переливами всех цветов радуги. Ее радужки светились, словно она оборотень. Из глаз тут же побежали дорожки слез, и Родлай понял, откуда в морской воде еще один странный запах. Все вокруг — это слезы Элизабет. Неизвестно, как долго пираты удерживали ее здесь, но даже через повязку она смогла затопить трюм. Насколько мог судить Родлай, ее костер напрямую связан с глазами. В противном случае не было никакого смысла оставлять повязку. Элизабет, пока оборотни нагло рассматривали ее, застегнула рубашку, взяла с коробок — кусок веревки и связала волосы в хвост. Радлай уже представлял, в какой экстаз придет Гилем, когда увидит их гостью, да еще и татуировку руки на ее шее. «Нам стоит поторопиться. Еще необходимо вынести отсюда остатки награбленного пиратами», подметил Радлай и пошел к выходу. Девушки направились за ним. «У нас небольшие проблемы с кораблем, поэтому нам придется купить новый». «Тогда, полагаю, не стоит оранить корабль пиратов, а попытаться сохранить и завладеть им весомо заметила Элизабет. «Это тоже часть проблемы», — решил не утаивать Редлай. Пока они возвращались на палубу, корабль накренился еще больше. В одну из комнат, которую они проходили ранее, воткнулся гальон в форме собаки. Теперь он исчез, а значит, Кайл решил не тратить энергию на поддержание атаки. Или, как предположила Алидая, он еще не умел управляться с силой. Вряд ли они смогут утаить от Элизабет, что один из их команды открыл костер. Как минимум у Кайла на спине огромная татуировка корабля, и ее не скроешь, но можно попытаться. Однако сейчас не это стало причиной их переживаний. Главная проблема — далеко не пробитый кучу раз корабль, поднятый с дна океана, а принц, спрятанный на плоту рядом с вымершим обсидиановым фениксом. Может, Элизабет и ушла из армии короля, но спасенный принц должен был остаться их преимуществом. Редлай все еще склонялся к мысли о преднамеренной диверсии и призыве Кракена. В конце концов, после того, что показал им костер Кайла, в Виаруме, возможно, все. Наконец-то свет. Как мне надоело сидеть в трюме. Элизабет вышла на палубу и тут же инстинктивно схватила саблю, направляя ее вперед и принимая боевую стойку. «Всем назад!» Корабль захватили мертвецы. Кажется, Рикардо сейчас опять разрубят пополам, прошептал Кайл. Никого не надо резать, Гилем подскочил и побежал вперед. Элизабет, давно не виделись, где твой платок? Книгописец улыбался криво. Ты, наверное, не помнишь меня, я Гилем. Тебя признаться забыть очень сложно, как бы мне ни хотелось, она не опускала саблю. Я говорил охранителю, что рано или поздно ты призовешь какую-нибудь штуку из своих книг и убьешь весь Виарум. Или заговоришь насмерть, что гораздо более вероятно. Поясни, матрос, что здесь происходит. Ты вроде как ушла из армии, а привычки остались. Несмотря на свое острое замечание, Гелем по привычке вытянулся в струнку и начал докладывать. Наш корабль стал жертвой обстрела и погони пиратов. Однако слаженная работа матросов помогла нам одолеть неприятеля, обездвижить корабль. К сожалению, воспользовавшись моментом, сами пираты удрали. «Отлично. Вижу, ваш корабль изрядно пострадал». Она указала большим пальцем на их фрегат. В нем зияло три дыры от ядер, а поверхность изъедена картечью. Еще немного, и он переломится пополам. Но мне бы хотелось узнать, откуда здесь так много оживших трупов. Кто-то со способностью смерти? «Нет, Элизабет». «Все просто. Это побочная способность одного из матросов. Его искру усилили, и неожиданно он смог не только поднять корабль с дна океана, но и призвать его бывшую команду». Гелем врал Элизабет в лицо без тени сожаления, сбрасывая ответственность на рису и искру Кайла. «Лучше попытаться сохранить костер Кайла в секрете, тем более что у них нет никаких шансов победить ее без серьезных потерь». «Хорошо, матрос. Ты прав, я уже не в армии короля». Передо мной не надо отчитываться. Наличие мертвецов немного... нервирует. Если они подконтрольны чужой силе искры, все в норме. Элизабет посмотрела на Сину, Кайла и Азеля. Дипломат улыбнулся и помахал ей рукой. А ты-то тут что забыл? Гелем, докажи, что ситуация вам подконтрольна, и мы приступим к следующей задаче. Кайл? Гелем повернулся к другу и пожал плечами. Сделаешь что-нибудь со своими... войнами? Эм... Кайл встал и почесал затылок. «Рикардо, прыгни с палубы!» Один из мертвецов поднялся, бурча неразборчивые проклятия, и бросился с палубы. «Занимательная искра», — прошептала Элизабет. «Тогда давайте заберем все ценное на ваш корабль. Не знаю, как назвать это дырявое корыто. А что там наверху? Это шалаш? Это плод», — гордо пояснил Гилем. «Так еще это посмешище не называли» прошептал Азель и тоже встал с пола. Для того, чтобы перенести вещи с пиратского корабля на свой, Кайлу пришлось вывести его из боевого положения и заставить подойти ближе. Потому как Гилем начал разговаривать с Элизабет, он сделал вывод, его костер необходимо держать в секрете. Хотя сама она не скрывала татуировку на шее, не предполагая об их осведомленности. Риса тоже сразу узнала Элизабет, но девушки были незнакомы. Пока они переговаривались, Она проверила Айона. Тот все так же спал, и это начинало волновать. Принц мог повредить кости или внутренние органы, и пока он не очнется, помочь ему будет невозможно. Метеор охранял его, как верный пес. Однако Риса смотрела на синяк на животе Айона и не могла унять беспокойство. Синяк не менялся уже несколько дней. Обычно они желтели и начинали понемногу сходить. Им необходимо как можно быстрее попасть на остров Тысячи Мечей, и найти принцу доктора. Она вышла из каюты плота и увидела, как команда проложила пару сомнительных досок между кораблями. Азель первый прошелся по ним и сразу направился к своей девушке. «Ну как?» — спросил он шепотом. «Без изменений», — покачала головой Риса. «Из-за его особого случая оценить состояние внутренних органов невозможно. Нужен доктор. Сердце, конечно, у него не бьется» но в целом полно других органов, которые могли повредиться в ночь бури. «Надо сказать им всем, чтобы поторапливались», Азель серьезно кивнул и обнял Рису за талию. Он поцеловал ее нежно, касаясь губами лба, словно бабочка цветка. «Постараемся узнать, не удастся ли Леда еще раз запрячь Гириену и не может ли Кайл каким-то образом ускорить корабль. А пока я должен помочь им перенести вещи и драгоценности». «Хорошая новость, у нас появится много одежды». «Нам нужна ночь, нам нужны звезды», — прошептала Риса. После того, как Элизабет пошла посмотреть на их странный корабль, к Кайлу подбежал Гилем и протянул рубашку, показывая на спину. Чтобы сохранить тайну, им необходимо укутать Кайла в одежду без единого выреза, а тот, наоборот, любил ходить распашку, красуя своим телом. Тяжелее всего им дался сундук с драгоценными камнями. Его тащили Ледай и Редлай, как самые сильные из команды. Сина и Азель в это время сортировали одежду. Никто не знал, когда и как они доберутся до острова Тысячи Мечей, поэтому они решили разжиться всем необходимым. Любовь Кларисы к переодеванию кукол сыграла им на руку. Мертвецы не пригодились для перетаскивания тяжестей, но прекрасно подошли для подручных дел. «Как же хорошо, что они не своровали мои кинжалы из громовой стали!» Элизабет появилась рядом с Азелем и Синой. В противном случае я бы нашла их и убила. Эти кинжалы достались мне в свое время от хранителя Араселя. Даже тот факт, что я не в армии, не спасет меня от его гнева. А такого и врагу не пожелаешь. «Как ты вообще попалась пиратам?» Азель укладывал вещи аккуратно в сундук. «Ты служила у самого хранителя Араселя. Чтобы пленить тебя, потребовалась бы команда побольше, чем Кларисы и Майк с их игрушками». «Они отравили меня», — без стеснения поведала Элизабет. «Я зашла в таверну, ко мне подсел Майк, хотел познакомиться. Я послала его к чертям, а потом ничего не помню. Предполагаю, в том баре как раз и промышляют отловом небезызвестных личностей и продажей для выкупа. Жаль, они не знали, что я уже не состою в армии короля. Корона никогда не будет тратить деньги впустую». «Теперь все понятно», — Азель кивнул и закрыл сундук. Он со скепсисом посмотрел на четырех мертвецов, которые подбежали к нему с желанием помочь отнести его на корабль. Все бы ничего, но на четверых у них нашлось лишь пять рук. «Прошу вас быть аккуратными, иначе Риса лично убьет вас всех во второй раз». Она мне уже все уши прожужжала об отсутствии одежды. Так как ни у кого из утопленников не нашлось языков и зубов, они что-то промычали и схватили сундук. «Отлично, чуть не забыла, с какой стороны держать кинжал». Элизабет подкинула оружие в воздух и поймала с такой грацией и легкостью, будто оно ничего не весило. Однако Азель знал, из громовой стали получается самое сбалансированное оружие. Марил перед моей отставкой в подарок также наложила на них знак. Элизабет покрутила одним из кинжалов в воздухе. Кровотечение от этого оружия не останавливается целых три часа, поэтому я назвала их «кровопийцы». «А сама порезаться не боишься?» Так и от царапины умереть можно. С опаской покосился на нее Азель. Повезло, что Марил оказалась благосклонна. Выпросить у нее знак — это нечто совсем немыслимое. «Вся моя одежда со знаком госпожи Марил», — добавила Сина. «Без нее я бы даже жить не смогла. Она настолько прониклась моей судьбой, что поставила сразу несколько знаков — знак сохранения и отрицания. Знак сохранения спасает мою одежду от изнашивания, поэтому, в отличие от вас, Я не выгляжу как бездомная. А знак отрицания нейтрализует мою искру почти полностью. Пара царапин от складок одежды — это ничто по сравнению с перспективой быть нашинкованной своей же одеждой». «Интересно». Элизабет посмотрела на Сину. Несмотря на разговор, они продолжали обворовывать пиратов. «В какой группе ты служишь?» Ни в какой. Я матрос. Мои родители против того, чтобы я входила в группу какого-нибудь хранителя». Сина строго посмотрела на Элизабет. «И я, если честно, тоже. Мой парень ни в коем случае не сможет быть в команде хранителя, а планы у нас на жизнь слегка другие. Я и матросом планировала быть еще пару лун, способность моей искры заострять любой предмет, которого я коснусь». «Понимаю, из армии хранителей уйти не так просто», Элизабет усмехнулась. «Хорошая способность. Себя бы забрали, не думая. В качестве оруженосца поддержки через... «Луны-3» точно поступила бы на службу». «Да, это слишком опасно и не совпадает с моими целями, тем более сейчас». Сина и Элизабет начали собирать новый ящик, на этот раз с едой. Азель с интересом следил за их разговором. «Мне тоже хочется найти себе уникальное оружие». Сина покосилась на шпагу Азеля, а тот гордо отвернулся. «Вы плывете на остров Тысячи Мечей, я не знаю, где можно найти оружие лучше». Элизабет скидывала хлеб и фрукты без разбору, потому что корабль пиратов начал крениться сильнее. Еще полчаса и он пойдет на дно. Бывший оруженосец вытерла слезы, которые застилали ее глаза. Мне 27 лун, а все никак не привыкну к своей искре. Сражаться, пока перед глазами пелена, мягко говоря, неудобно. Хорошо они хоть останавливаются, когда я закрываю глаза и текут меньше, когда просто прикрываю. Поторопитесь, нужно уходить с этого судна. Гелем подбежал к ним, дернул Азель за прядь и дал дёру, пока тот сыпал проклятиями. Азель, Сина и Элизабет начали активно складывать еду. Их запасы на плоту опустошены всего наполовину, но лучше не пренебрегать припасами. Сундук с едой потащили уже Редлай и Азель. Дипломат, проходя по доскам, заметил краем глаза, что Кайл вновь ушел в себя. Вместо того, чтобы помогать товарищам, он стоял и смотрел в океан, куда-то за горизонт. Скорее всего, его костер еще никак не мог стабилизироваться. Сила внутри то и дело подчиняла себе ход его мыслей. Елем, заметив очередную смену его настроения, даже не стал интересоваться причиной. До крушения Золотого Дракона их непотопляемого друга не замечали за тщательным обдумыванием каждой мысли и драматичным разглядыванием окружающего мира. Возможно, после попадания на остров его искра готовилась к пробуждению, или цепь событий запустила ее развитие. Гилем не мог определиться с версией. Однако он точно знал, что костер и сила оказывали на человека своеобразное влияние. Также Ледая постоянно ругала себя за пожар на материке живого леса. Она — будущая королева, которая стала изгоем среди оборотней. Такую трагедию для существ со строго семейной иерархией пережить сложно. «Дружище, все нормально». Азель подошел к Кайлу и положил руку ему на плечо. Мы закончили поиски и все погрузили. Пора отправляться. Кайл развернулся и посмотрел отрешенным взглядом. Айону нужен доктор. Риса сказала, что синяк на животе не заживает. Нам нужно отправляться. Хорошо. Уходите, я закончу здесь. Он говорил безжизненным тоном, а глаза его горели бирюзовым пламенем. А ты? Я приду. Азель понял, что большего от него не добьется и пошел по перекосившемуся трапу обратно. Он лишь надеялся, что Кайл не выдаст твой костер Элизабет иначе пойдут слухи, которые могут дойти до армии короля. Как только все покинули пиратский корабль, Кайл махнул рукой и показал пальцем вперед. Его корабль неспешно двинулся вперед, он остановился в полукилометре от хозяина, ожидая его как пес под дверью. Повелитель затонувших кораблей. крушения. Он уже привычно развел согнутые в локтях руки по бокам, березовое пламя из груди перемещалось в сжатые кулаки. В следующее мгновение Кайл со всего размаха ударил в корму и прошиб все уровни насквозь до воды. Фрегат начал стремительно разрушаться, тогда Кайл без промедления подпрыгнул на 3 метра в высоту, даже не задумываясь о своих движениях, и ударом ноги расколол корабль пополам. Кайл же балансировал с завидной легкостью уже на носу корабля. Медленно остатки судна уходили на дно, его товарищи находились достаточно далеко, чтобы они не могли разглядеть безумные выражения его лица. Кайл упивался разрушением. Он смотрел на кораблекрушение, как на лучшее событие в жизни. Спустя всего пару минут от фрегата ничего не осталось. Лишь Кайл стоял, пораженный собственной силой на поверхности воды. Он посмотрел на свое отражение, и ему померещили синие волосы, но как только он моргнул, наваждение исчезло. Нужно возвращаться. Слова Азеля наконец-то обрели смысл. Тем более начинало темнеть, и это значит, Гелем сможет указать направление. «Интересно», — прошептала Элизабет и направилась в трюм. «Чувствую, у нас будет куча проблем», — недовольно сказал Азель, подходящий сине. «Хорошо, что мы нашли компас. Теперь сможем ориентироваться не на оборотнические штучки и знания нашего звездочета». «Ты осторожнее. я хорошо слышит, а Редлай может в шутку рассказать Гильму». Риса улыбнулась. «А ведь и правда могу», — к нам подошел Редлай. Когда этот и стал сплетником, Ледая также присоединилась к ним. «Я чувствую ауру беспокойства. Может, вы поделитесь причиной, по которой я спать нормально не могу? Мне казалось, вы все воины. Матросы», — поправил ее Азель. «Мы немного волнуемся за Айона». Риса аккуратно осмотрелась, чтобы Элизабет их не подслушивала. «Синяк на животе остается без изменений. Пока вы занимались отгрузкой, я проверила его кости». «Вроде ничего не сломано, но ему и лучше не становится, и я не могу понять, что мы можем сделать. До острова Тысячи Мечей плыть не так долго, особенно если Кайл наберет скорость. Но я все равно переживаю. Боюсь, когда он поднимался на гальонной фигуре со дна, мог серьезно повредить внутренние органы». «А Редлай не может ему помочь?» К ним присоединились Элай и Сина. «Он же умеет снимать боль. Его роза терпения разве не это делает?» «Лечить тоже в каком-то смысле получается», — Гелем решил не сидеть в стороне. «Однако, думаю, у нас есть решение. Ледая». «Чисто гипотетически я могу это сделать», — она усмехнулась. «Мой костер никак не связан с лечением, но искра вполне справляется с этой ролью». «Вот только я никогда не лечила людей. Обычно моя исцеляющая способность направлялась на оборотней, а все мы — фактически растения. Не уверена, что моя искра подойдет для лечения айона». Но мы можем попытаться. В любом случае, хуже не будет. А что для этого нужно? Мы должны испробовать все. Илай выступил вперед. На палубе появился Кайл. Сумерки уже превращались в ночь, зажигая на небе сотни звезд. Луны засияли серебряным светом. О чем болтаете? Кайл ухмыльнулся. Надеюсь, обсуждаете празднование нашей победы. Он заметил, как Азель и Риса переглянулись и вопросительно выгнул бровь, скрещивая руки на груди. «Так, что происходит?» «Мы думаем, что Айону нужен доктор. Надо ускорить корабль, но сначала Ледая хочет применить на нем свою искру», без увиливания рассказала Риса. «После того, как она использует свою искру, нужно будет плыть во все паруса», — она усмехнулась. «Ну или типа того, учитывая, что все мачты обломаны». «Тогда не будем медлить. Ночь на нашей стороне, а я полон сил». Кайл поднял голову. «Я готов». «Смотри, не вырубись на несколько дней, иначе мы все утонем», скептически подметил Азель. «Не утонем. У нас есть плод», засмеялся Гилем. «Кайл, пошли со мной, иначе Метеор может не отдать мне Айона». Ледая подошла к нему и положила руку на плечо. «Мне только драки с обсидиановым фениксом не хватало. Под светом лун я буду намного сильнее». Она посмотрела на стушевавшегося брата. «Вперед». Они осторожно заглянули в своеобразную каюту плота и посмотрели по сторонам. Ледая отлично видела в ночи, а вот Кайлу пришлось присматриваться. Однако холка метеора сразу же вспыхнула приветственным синим пламенем. Видны были только ноги Айона, остальное скрывало крыло Феникса. Он наблюдал за тем, как они аккуратно подходили к нему, и когда оказались на расстоянии метра, цвет его пламени сменился на предупреждающий красный. Кайл поднял руки вверх, стараясь показать, что оружия у них нет и никакой угрозы они не представляли, и если ему птица доверяла, то оборотень, да еще сущностью Гириены, мог напугать кого угодно. Кайл подошел к животному вплотную и сел на колени, кладя ладонь на его голову. Он поднял руку, призывая Ледаю подождать. Сложность состояла не в украшении и ругании с метеором, а в Элизабет, которая тут же прибежит на звуки сражения. Не стоит забывать, что обсидиановые фениксы вымерли. «Так, дружище, не надо противиться, мы пришли забрать Айона, чтобы вылечить. Если ты будешь его так оберегать, может стать хуже». В ответ на слова Кайла Метеор не сильно клюнул его в лоб. «Вот тут не надо мне указывать, что делать». «Ты боевая птица, а не доктор». «Да, я знаю, Ледая немного пугает, но она действительно пришла помочь. Веришь ей?» Метеор посмотрел на Кайла и тот увидел свое отражение в его черных глазах. «А мне?» Нехотя, показывая, насколько он гордая птица, Метеор убрал крыло Сайона, и Кайл убедился в правоте рисы. Выглядел он неважно. Конечно, никто не ждал чудесного исцеления за пару дней, только принцу явно становилось хуже. Кайл поджал губы и кивнул Ледаи. Она, закатив глаза из-за слишком детского разговора с питомцем, подошла ближе — Оборотень прищурилась, замечая слабую ауру вокруг Айона, которая сигнализировала о том, что он еще жив. Она наклонилась и с максимальной осторожностью подняла его на руки. Метеор разрешил забрать хозяина, но явно не доверял Ледае. Он поднялся с места и уставился на нее. Его глаза горели в темноте каюты. Она развернулась и бесстрашно направилась к носу корабля. Лесное обличие Гириена давало ей безграничный запас храбрости. Метеор, гордо задрав голову, направился за ней, и Кайл обреченно вздохнул. «Пожалуйста, не мешайте. Не подходите ближе, чем на два метра!» Ледая положила Айона и отступила на пару шагов. Она говорила и смотрела на недовольного метеора. «Ты можешь помешать исцелению!» Ее слова сразу возымели эффект, и птица попятилась назад. «Редлай, начинай ты, будешь основой!» «Я, чтобы не тратить силы на усмирение боли, сконцентрируюсь на лечении». «Хорошо. Сколько рос? ты думаешь?» «Ложе. Нужно ложе». Она прервала его строгим взглядом. «Постарайся. Сейчас светят луны. Но...» «Я сказала, ложе, Редлай, значит, ложе, и не смей мне перечить». Ее глаза вспыхнули, и Редлай склонил голову. «Хорошо». Гейлем никогда не видел Редлая таким покорным. Склонить голову могла его заставить только серьезная рана или капитан корабля, и то в знак вежливости. А тут он боялся. Гелем смотрел, как Редлай подошел к Айону на полтора метра и встал на одно колено. Выпрямил спину, сложил ладони перед собой, глубоко и шумно вздохнул. Его кожа посерела, волосы начали превращаться в корни, вылезли клыки и когти. Он контролировал свое превращение. Редлай распахнул глаза и посмотрел на луны. Громко зарычав, оборотень ударил кулаком в пол. Через пару мгновений на теле Айона начали тут и там распускаться цветы заполняя все пространство. Из гнилой древесины полезли стебли роз, они царапали кожу и обвивали тело принца. Бутоны ярко горели и распускались на глазах со стремительной скоростью. Казалось, Айоны и правда уложили на ложе из роз. Однако цвет крови внушал страх. Радлай тяжело дышал и не мог подняться. Азель и Елай сделали шаг к нему. «Стоять! Он сам!» — прорычала Ледая. Радлай, поднимись!» Зарычав, он рывком встал, чуть не упав. Прошел мимо команды с гордо поднятой головой и тут же свалился, потеряв сознание. «Молодец, братец. Моя очередь. Давно я никого не лечила». Ледая усмехнулась. Ей не требовалось становиться на колени. Она уже достигла предела своей искры. Ледая подняла ладонь вверх и изящно отвела в сторону. Ее кожа начала зеленеть, покрываться чешуей раздалось трекотание. Она сжала руку в кулак, концентрируя силу и превращение, поверх рос Родлая и тела Айона начали появляться ростки орхидеи. Пламенем они затмили кровавую розу ее брата, будто они вот-вот действительно вспыхнут и сожгут принца. Но вместо этого раскрывшиеся цветки начали истощать мерцающую пыльцу, которая вихрем окутывала Айона. Она заполнила почти все пространство вокруг команды. Орхидея одна за другой раскрывалась, вырастали на носу корабля. Искра Ледая не шла ни в какое сравнение с силой родлая. Она с легкостью создала ложа из орхидеи в три раза больше. И это возымело эффект. Гримаса боли на лице Айона исчезла, мелкие царапины стали исчезать. А синяк уменьшился в два раза. Цвет кожи стал не таким болезненным. Эксперимент удался. Ледая повернулась к команде, но посмотрела на метеора. «Ну вот, а ты думал, я его убить собралась?» Она улыбнулась, когда птица подошла и осторожно положила голову ей на плечо. «Кайл, тебя понял». Он сделал шаг вперед к носу, в сторону гальюнной фигуры. Его ноги утонули в ложе из цветов. «Повелитель затонувших кораблей! Полный ход!»